Ссылаюсь на совесть моих читателей. Какова должность всего диктатора, как называет его шутливо князь Вяземский? Не настоящая ли каторга? Покою ни днем, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрители. Погода несносная, дорога скверная, им щеку прямые лошади не везут, а виноват смотритель. Входя в бедное его жилище, проезжающий смотрит на него, как на врага. Хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошеного гостя, но если не случится лошадей... Боже, какие ругательства, какие угрозы посыплются на его голову! В дождь и слякоть! Принужден он бегать по дворам, в бурю, в крещенский мороз уходит он...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 искренним состраданием. Еще несколько слов. В течение 20 лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям. Почти все почтовые тракты мне известны. Несколько поколений ямщиков мне знакомы. Редкого, смотрите ли, не знаю я в лицо. С редким не имел я дело. Любопытный запас путевых моих наблюдений надеюсь издать в непродолжительном времени. Пока мест скажу только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 Следовало мне по праву. Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низость и малодушие смотрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина. Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, чтоб разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде. Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле, что было бы с нами, Если бы вместо общеудобного правила «чин, чина, почитай» ввелось в употребление другое, например, «ум, ума, почитай». Какие возникли бы споры и слуги, с какого бы начинали кушанье подавать? Но обращаюсь к моей повести.